Глава, шестьдесят седьмая. Юго бесшумно спустился по лестнице, оставив Мерлена заканчивать уборку. Убедившись, что в холле никого нет, он пересек его и встал на восточной стороне, возле двери, недалеко от Б.У. «Где деприжаны Лили?» «Наверное, обходят комплекс, чтобы сообщить всем о предстоящем собрании. Пока не на виду Лили в безопасности. Только это имеет сейчас значение». У его оставалось четыре часа до того момента, как аквариум наполнится убийцами и жертвами. Четыре часа, чтобы что-то изменить. в эксхела собраны статьи Астрофа, потому что они его преследуют. Эксхэл, Людовик и Мерлен. Они выуживают сведения о Люциане Астрофа из каждой статьи, из каждого упоминания о нем в интернете. Так им удалось обнаружить, что он обосновался здесь. Валь Этого Его не знал, но предполагал, что век интернета это не так уж сложно. Строфа исчез со страниц прессы в те времена, когда еще не было компьютеров. Все делалось своими силами, при наличии изобретательности, денег и времени, которыми Строфа располагал в избытке, несложно было заставить забыть о себе. Но не сегодня, когда все оцифровано. Абсолютно все когда существуют микрофильмы, газетных архивов, общедоступные базы данных. строфа купил эту землю, начал строительство. Его имя или имена, связанных с ним людей, наверняка встречаются в старых документах. И все, что требовалось от Эксхэла, это терпеливо собрать определенный объем исходного материала, прогнать его через одну из своих программ, сканирующих тексты и превращающих их в документы Word, а затем провести тематический поиск по ключевым словам. В тот или иной момент в связи с этой горой появилось имя Строфа. Затем Эксилу и двум его сообщникам удалось с помощью АЭС наняться сюда на работу. Вот тут-то его застопорился. Он никак не мог уяснить себе, как встретились АЭС и эти бандиты. Зачем А.С. впустил их сюда? Непонятно даже, почему они так стремятся найти строфа. Не связано ли это с его прошлым? Никакого другого объяснения быть не может. С тех пор он держится в тени, даже не выходит на улицу. Так что это наверняка имеет отношение к его прошлому, эпохе его известности. Только вот никого из них тогда еще не было на свете, кроме Мерленна который, наверное, был еще подростком, когда Астрофа ушел со сцены. Неужели они здесь из-за его предполагаемых сверхспособностей? В любом случае, все довольно серьезно. Существует ли здесь какая-то связь с этой бредовой сделкой с дьяволом, которую вы в Юго и лили Нет, вряд ли. Но не придумал же я, что курорт имеет форму перевернутой пентаграммы. Старфа связан с дьяволом. Да, символически. Но это не значит, что мы верим в договор, в торговлю душами. Старфа играл с дьявольскими образами. Он был талантливым иллюзионистом. Нет, не талантливым, а величайшим. Всех времен и народов. До сих пор ему нет равных. В результате он не мог не наделять окружающую обстановку эзотерическими атрибутами, играть с посетителями. Его не совсем понимал, что творится в его собственной голове. В какой-то момент он был способен поверить во что угодно, а в другой снова превращался в законченного скептика. Это место оказывало на него странное влияние, не слишком благотворное. «Не курорт населен призраками», — подумал Его. «А я сам». Ему казалось, что в нем звучат голоса. Его мучают галлюцинации, постоянно меняющиеся убеждения. «Остановись, только не сейчас. Трое убийц сошлись в Алькариосе, чтобы присоединиться к четвертому, и причина их присутствия здесь – строфа. Я должен его предупредить. Люцену строфа необходимо обезопасить себя, и в обмен на это предупреждение он обязан рассказать Юго все, играть с ним в открытую. Если он не сделает этого сейчас, другого шанса не будет. Его жизнь в опасности». «Да», — убеждал себя Юго, кивая сам себе, «надо непременно подняться туда, в поместье». В порыве надежды он предположил, что у старика есть особый способ связи с внешним миром, вполне возможный для человека его уровня. Юго вышел на улицу, и, убедившись, что его никто не видит, проник в корпус Б.У. Нужно торопиться. Оставалось меньше четырех часов. По дороге он обдумывал то, что знал, и то, что ему удалось обнаружить. Симона снабжает страфа провизией, регулярно привозит ему продукты. Если предположить, что ее муж, таксист, соврал про Алису, чтобы прикрыть сына, то Симона тоже вполне может быть в этом замешан и помогать им добывать информацию о страфа. Наверняка именно Симона порекомендовала ему для уборки Мерлена. Они не хотят его убивать, по крайней мере, это не главная их цель потому что это они могли сделать с самого начала. Нет. Тут что-то другое, что требует времени, какой-то предмет, деньги. А вдруг строфа прячет в особняке свои миллионы. Учитывая плачевное состояние Валька Рьёса, это маловероятно. Он потратил все свои деньги на это напрасное приобретение. Нет, тут что-то другое. Юго зашел в комнату на первом этаже, открыл ставни и окно и выпрыгнул на лужайку к востоку от Б.У. Оттуда он направился в лес. Сквозь деревья проглядывала верхушка башни в усадьбе Строфа. Пока он поднимался на холм, ветви деревьев были неподвижны. его не слышал ни насекомых, ни птиц. Только тревожное спокойствие. Его не покидало ощущение, что его ждут. За ним наблюдают. Оно возникло одновременно с тотемами. Сквозь контуры ив проглядывали строгие деревянные лица. Проходя мимо них, его знал, что они тайком обращают к нему свои немые жалобы. Весь их вид, выпирающие челюсти, растянутые до предела губы, утонувшие в боли глаза — все умоляло освободить их. «Помочь бежать!» Кто же все-таки их вырезал? Людовик со своими инструментами для резьбы появился здесь не так давно. Но раньше все остальные. Это мог быть только А.С. Лесоруб, человек, знакомый с деревьями. Убийца из Валькариоса, навечно запечатлевший здесь изображение своих жертв. Проникнув в неведомый для него мир сопереживания, Он вживлял в близкую ему среду тех, кого убивал в своей жизни. Какой странный автограф. Внезапно Его осознал, что А.С. воял то, что видел. С одной стороны, обычное лицо своей жертвы, лицо, которое знали все, а с другой — лик ужаса, смерти, который наблюдал только он. Выражение, которое породил он сам. Своё создание. Своё творение. Одно из лиц, мужчина средних лет, шевельнулось при приближении юго. Скрипнув деревянными волокнами, глаза остановились на нём. Губы со скрипом разжались, как два трущихся друг от друга ствола. И наружу вырвался глухой невнятный голос словно идущие из спрятанных под землей корней. «Уходи! Беги! Пока не поздно!» Юго сосредоточил все внимание на маршруте. Он знал, что этот голос — плод его воображения. Еще одно изображение выше, в облаке опилок и щепок, расслабило напряженное лицо, на сей раз молодой, очень молодой женщины. «Юго, тебя преследуют призраки Валькариоса. Если ты уйдешь, они останутся здесь. Беги!» С огромным усилием, несмотря на подъем в гору, Юго, тяжело дыша и истекая потом, ускорил шаги. Он смотрел под ноги, чтобы не споткнуться и чтобы не видеть людей, которые медленно поворачивались ему вслед. Какая-то старуха тоже прервала свое оцепенение ужасающей гримасой, и тут же из ее глаз и носа потек густой коричневый сок. «Беги!» Проскрепела она своим каркающим голосом, который вырвался из ее пересохшего горла. Она пыталась еще что-то добавить, но сок попал ей в рот, заглушая крик. Иго был почти на месте. От мысли о том, что все эти люди, их чудовищные двойники, находятся прямо за его спиной, Он содрогнулся. Он не сможет вернуться тем же путем. Алиса была последней. «Не джина», — подумал Юго с определенным облегчением. Алиса бесстрастно смотрела на него. Он ожидал, что она попробует схватить его. на деревянное лицо оставалось невозмутимым. За исключением двух полых зрачков, которые следили за ним. Его с удивлением поймал себя на мысли, что Анна молчит, потому что еще слишком юна, сделана из молодого дерева, и у ее заключенной в стволе души еще не опыта, чтобы заставить новую сущность подчиниться ее воле. Она еще не слишком настрадалась. Но ее это ждет. Ждет возвышалась усадьба. Окна были закрыты ставнями. Югу устал и нервно вздохнул. Он подошел к молотку в форме головы дьявола, поднял руку, чтобы схватить его, но она застыла в воздухе между рогами. Он предпочел стукнуть кулаком. Подождав достаточно долго, он повернул ручку и вошел. Дом строфа никогда не запирался. Дьявол гостеприимен. Его врата всегда открыты.